Глава 1. Я задумчиво бродила по спортивному магазину, пока ленков в примерочной натягивала на себя очередные спортивные штаны. Подруга мерила уже пятое по счёту тренировочные лосины, и постоянно ей что-то не нравилось: то штаны слишком обтягивающие, да и по возрасту ей в таких показываться на людях не солидно, то чересчур короткие, то наоборот длинные, то широкие в бёдрах. На Ленку, честно говоря, не угодишь. Ходить с ней по магазинам сущее наказание. Обычная покупка кофточки, юбки, джинсов или туфель смотри по обстоятельствам. Затягивалось на долгие часы, после чего, по обыкновению, мы шли в какое-нибудь кафе, чтобы праздновать обновку. В принципе, сейчас я была абсолютно свободна. Неделю назад завершила очередное дело, и пока новых клиентов у меня не было. А у Ленки и вовсе сегодня выходной, как-никак воскресенье. Подруга работает учителем французского в школе нашего города, за что с незапамятных времен к ней прилепилось прозвище «Ленка-француженка». Несмотря ни на что, свою работу приятельница любит и менять ее не собирается. Хотя я, признаюсь, вряд ли выдержала бы целыми днями обучать нерадивых учеников премудростям французской грамматики да проверять тетрадки. Но каждому свое. Что тут говорить? Зато моя профессия меня полностью устраивает. Частному детективу в наши дни скучать не приходится. Да и привыкла я к такому образу жизни. Без заказов мне скучно и как-то тоскливо. Поэтому я убиваю время самыми разными способами, про себя надеясь, что в один прекрасный момент мой мобильник оживёт. К частному детективу Татьяне Ивановой, то есть ко мне, обратиться некто с невероятно запутанной историей. Но никто, за исключением Ленки, в последнее время мне не звонил, а вот подруга с воодушевлением объявила, что намерена заняться йогой. Знаешь, при сидячей работе йога самое то, заявила мне приятельница. Я давно хотела, но всё возможности не было. А тут лето на дворе, скоро и у меня каникулы, да и фигуру давно хочу в порядок привести. Давай со мной. А, говорят, занятия ведёт опытный мастер, он даже в Индии обучался. На это предложение я ответила отказом. На свою фигуру не жалуюсь, да и работу мою назвать сидячей сложно. Но Ленка не отставала и всё же уговорила меня хотя бы помочь ей выбрать спортивные штаны для занятий. Она хотела себе нечто вроде свободных индийских шароварсов с этническими узорами, в которых ходят продвинутые йоги, но в спортивном магазине таковых не оказалось. Зато обтягивающие лосины и легинсы привели Ленку в полнейший восторг, и она думать забыла о своих шароварах. Сразу набрала несколько понравившихся моделей и постоянно звала меня в примерочную, чтобы я оценила, как на ней сидят очередные штаны. Может, вот эти возьмёшь? В очередной раз я рассматривала подругу в спортивном обличении. Смотри, они неплохо на тебе смотрятся, да и размер что надо. Но они чёрные, скривилась подружка. Для йоги нужно что-то э, более оптимистичное. Так, розовое возьми, пожалуй, я плечами. По-моему, розовый цвет это оптимистичнее некуда. Ты издеваешься, что ли? обиделась Ленка. И на кого я буду похожа, на поросёнка переростка? Для поросёнка тебе ещё расти и расти, хмыкнула я. Ну а что ты тогда хочешь? Ленка придирчиво осмотрела огромную кучу штанов, которые уже перемерила, а потом заявила: "Здесь ничего подходящего для меня нет. Слушай, а давай пойдём в другой магазин. Здесь рядом, правда, он не спортивный, зато шмоток навалом. Может, и ты себе что-нибудь подыщешь?" "Я на йогу идти не собираюсь", покачала я головой, про себя раздумывая, как бы мне повежливее смотаться от приятельницы. В мои планы не входило шатание по магазинам одежды до вечера. Мы и так около 2 часов торчим в спорттоварах, но Ленку охватил азарт, и так просто сдаваться подруга не собиралась. Я поняла, что она не успокоится до тех пор, пока не купит себе эти треклятые треники, а мне, естественно, придётся повсюду составлять ей компанию. Эх, ну зачем я согласилась на это мероприятие? «Знала же Ленку и ее любовь к шмоткам. Надо было сказать ей, что у меня работа, я не могу ни на что отвлекаться, пока не поймаю преступника. Пойдем, у тебя же сегодня выходной!» Точно прочла мои мысли приятельница. «А то одна я точно ничего не выберу». «Да ты и со мной пока себе штаны не подобрала!» Пожала я плечами. «Хотя зря тебе эти черные очень даже подходят». «Ну, Танюш, пожалуйста!» Взмолилась Ленка. Ты вон как здорово в моде разбираешься. И мне нужно, чтобы кто-то посмотрел со стороны. Давай ещё в один магазин и всё. Он большой. Там я точно найду себе подходящие штаны. Про моду Ленка, конечно, преувеличила. Конечно, чувство стиля у меня есть, но я отнюдь не модельер и не консультант. Подружке просто нужна компания. Пришлось вешать неподходящие штаны куда положено и отправляться в новый универмаг. Погода на улице стояла чудесная. Тепло, ни ветерка, ни намека на дождь, ливший вчера с утра до вечера. Что скажешь, середина мая в Тарасов наконец-то пришла настоящая весна, обещающая жаркое лето. По дороге Ленка без умолку трещала о своих грандиозных планах. Она станет заниматься три раза в неделю йогой, перейдет на вегетарианскую диету, со временем, быть может, даже займется пробежками и непременно будет находить время на посещение спа-салонов и массажа. А то с этой работой времени ни на что не хватает, сокрушалась подруга. Но начинать никогда не поздно, правда? И, кстати, Танюш, зря ты так плохо относишься к йоге. Вот у меня сотрудница тоже ходит на занятия и говорит, что уже замечает в себе положительные перемены. Она даже собирается начать рисовать, представляешь? Может, ты всё-таки сходишь со мной хотя бы на одно занятие? Лен, штаны я выбрать тебе помогу, но на йогу точно не пойду. — категорично заявила я. — Сама знаешь, работа у меня непредсказуемая, поэтому записываться ни в какие секции я не могу. — Ага, а когда ты завершаешь свое новое дело, то неделями шатаешься без работы, — заметила Ленка. — Вот лучше бы чем полезным занялась, а не... Неожиданно ее прервал звонок, и к моей великой радости мобильный звонил у меня, а не у подруги. Я с торжествующим видом вытащила телефон из сумки, посмотрела на экран. Номер неизвестен, что не могло не вселять надежду. Я поднесла трубку к уху и проговорила: "Слушаю. Мне нужно поговорить с Татьяной Александровной Ивановой". Тихо проговорил на том конце линии усталый, можно сказать, замученный женский голос: "Мне дали этот номер, я правильно позвонила?" "Да, всё верно", подтвердила я. "А вы по какому вопросу и как к вам обращаться?" Меня зовут Мария Васильевна Золотова. Женщина говорила так же тихо, но мне показалось, что в её голосе прозвучало нечто похожее на надежду. У меня очень трудная ситуация, и мне просто необходима ваша помощь. Моя знакомая Арина Славакина порекомендовала вас. Она говорила, что вы лучший частный детектив в Тарасово. Вы, наверное, помните её. Сложно сказать, — проговорила я. — У меня было много клиентов, но за хвалебные отзывы весьма благодарна. — Полиции я не верю, — продолжала моя собеседница. — Я обратилась к ним, но толку никакого, и мне кажется, они только время тянут. Ждут, пока... пока мою дочь убьют. Я услышала сдавленное рыдание. — Где и когда вам удобно встретиться? Сразу перешла я к делу. Мария Васильевна шмыгнула носом и виновата пробормотала. — Я не верю. Простите, я очень переживаю за дочку. Если вы не очень заняты, скажите, когда сможете приехать? Не знаю, где встречаются с частными детективами, я впервые в такой ситуации. Где хотите, там и встретимся, быстро произнесла я. Краем глаза увидела, как Ленка разочарованно смотрит на меня. Подруга поняла, что сегодняшний поход по магазинам со мной отменяется. Я же была этому только рада. Если вам удобно, могу приехать к вам домой, заметила я. «Да, это было бы замечательно», — пробормотала женщина. «Приезжайте поскорее, как только сможете. Я на работе отгул взяла за свой счет. Я весь день дома буду, потому что не знаю, что мне делать и как быть». «Говорите адрес. Я на ходу вытащила блокнот и ручку. Где вы живете?» «Улица Коломенская, дом 36, квартира 89», — продиктовала Мария Васильевна. «Это Ферзенский район города». Я прикинула в уме, сколько времени займёт дорога, потом сказала: "Хорошо, через полчаса я буду у вас". Ленка смотрела на меня с видом ребёнка, которому на Новый год пообещали дорогую игрушку, а потом подарили дешёвую шоколадку. Я скорчила расстроенную мину и виновато развела руками. "Прости, подруга, придётся тебе одной покупать штаны. Что поделаешь? Работа". Ферзенский район города находился где-то на окраине Тарасова, но ехала я быстро, да и пробок в это время дня не было. Мария Васильевна жила в доме на тихой улочке, поблизости от которой находились пара сетевых продуктовых магазинов, да маленький детский садик. Скорее всего, моя новая клиентка женщина не богатая. Состоятельные люди предпочитают селится в более презентабельных районах города. И всё-таки она собралась нанимать частного детектива, который берёт за свою работу немало. Следовательно, у нее действительно непростая жизненная ситуация, и мне уже не терпелось услышать от нее рассказ о своей беде. Я быстро отыскала нужный мне дом. Обычная девятиэтажка, дверь с домофоном, но подъезд не слишком чистый, а лифт старенький, маленький. Удивительно, что он еще работает. Я порадовалась, что он не застрял где-нибудь на середине пути, иначе я попала бы в крайне неловкую ситуацию. Жила Золотова на восьмом этаже, Когда двери лифта неспешно раскрылись, я сразу её увидела. Усталая женщина лет 45-50, явно никогда не бывавшая ни в салонах красоты, ни в дорогих бутиках. Думаю, посещение обычной парикмахерской для неё было едва ли не праздником, а вещи она покупала себе на рынке. От женщины пахло какими-то резкими духами, явно купленными на распродаже. Одета она была в светло-синюю рубашку и тёмную юбку, что делало её похожей на учительницу в школе. Побледвшие волосы мышиного цвета, в которых виднелись седые пряди, забранный в строгий пучок, который совершенно не шёл к её лицу. Причёска делала мою клиентку ещё старше, чем она есть на самом деле. И только глаза казались красивыми. В них была бездонная глубина и нескончаемая грусть. Здравствуйте. Вы Татьяна Александровна? прошлестела женщина. Я кивнула и ответила приветствие. Проходите, пригласила Золотова как-то нерешительно, сама прошла в коридор своей квартиры. Ходила она неуверенно, сгорбившись, чем ещё больше напоминала старушку. Извините за беспорядок в доме, неуверенно извиняющимся тоном проговорила она. Я, у меня даже сил убраться не было с тех пор, как Оленька моя пропала. Оля это ваша дочь? догадалась я. Мария Васильевна кивнула и всхлипнула как-то по-детски, от чего мне вдруг стало дико жалко эту несчастную женщину. "Успокойтесь", проговорила я. "Сейчас вы мне всё расскажете. Где вам удобнее разговаривать? Пойдёмте на кухню". Я сняла обувь и аккуратно поставила свои ботинки в крошечной прихожей. Беспорядка в квартире я не заметила, однако обстановка дома буквально кричала о бедности его хозяев. Мебель старая, Обои светло-бежевые в ромбик, какие были ещё в домах прошлого века. Полы хоть и чистые, но покрыты самым дешёвым линолеумом. На кухне обстановка тоже была предельно простой и незатейливой. Самой дорогой вещью здесь, наверное, был большой холодильник. Думаю, на него Мария Васильевна копила долго, но вещь в быту необходимая, а другой техники на кухне не имелось. Я не увидела ни мультиварки, ни микроволновки, ни даже электрического чайника. Обычная газовая плита, шкаф с посудой, раковина, цветы на подоконнике. Вот все составляющие нехитрой кухонной обстановки. Женщина выдвинула табурет и предложила мне сесть. Сама поставила на газовую горелку чайник. «Будете чай?» – предложила она. – «Или кофе?» «Извините, у меня к чаю только конфеты и печенье. Угощайтесь!» Я поблагодарила Золотову за заботу, потом проговорила. «Мария Васильевна, расскажите мне, что за история с вами приключилась?» Как я поняла, дело касается вашей дочери. Да, всё верно, грустно кивнула женщина. Я очень прошу вас, помогите найти мою Оленьку. Если с ней что-то случится, я никогда себе этого не прощу. Я постараюсь вам помочь, сказала я. Но для этого мне необходимо знать все подробности происшествия. Расскажите про вашу дочь, как и когда она пропала, кого вы подозреваете. Сколько вашей дочери лет? Весной Оле 17 исполнилось, вздохнула женщина. Она учится в 11 классе, отличница, умница, собирается в университет на Старасовский поступать, школу с медалью окончит. Я внимательно посмотрела на Марию Васильевну. Если её дочери 17, то во сколько же лет женщина родила Олю? Если я была права и Марии Васильевне около 50, выходит, Оля поздний ребёнок. Ладно, такое тоже бывает. Вслух я спросил о другое. «А где отец Оли? Вы разведены?» «К сожалению, Семен бросил меня, когда я забеременела», — грустно пояснила моя собеседница. «Такое сплошь и рядом, как говорят, поматросил и бросил. А я дурочка была, в любовь верила. В 25 лет с Семеном познакомилась, он мне голову вскружил. Есенина с блоком цитировал, на гитаре играл, обещал, что женится на мне». Вот я и поверила. А когда узнала, что беременна, на радостях Семену сообщила. «Ну и что вы думаете?» Так он и сказал, «Мне ребенок не нужен, делай аборт». И вообще, я для него была развлечением. Позже узнала, что у Семена еще несколько девушек было. Он же красивый был, девчонкам нравился. А я-то все думала, что он меня любит». «Простите за бестактный вопрос. Получается, вам сейчас сорок э, два года?» Я быстро произвела мысленные расчеты. «Сорок три», — поправила Мария Васильевна. «Знаю, что плохо выгляжу. Понимаете, чтобы Оленьку содержать, мне пришлось на две работы устроиться. Так вот и живем. Я постоянно работаю. Оля в школе учится. Зарплата у меня невысокая. Я в музыкальной школе преподаю, а по вечерам еще уборщицей подрабатываю». Приходится из одного конца города в другой мотаться, чтобы никто не узнал, а то представляете, позор какой будет. Преподаватель в музыкальной школе учит детей и взрослых на фортепиано играть, а по вечерам полы моет в магазине. Да уж вам не позавидуешь, покачал я головой. Золотова продолжала. Как ни странно, Оля музыкой не заинтересовалась, хотя у нас пианино в комнате стоит, если хотите, я вам покажу. Мы его давно ещё купили. Мама моя жива была царствие небесное. А вот Оля никогда играть не хотела, хотя я, когда дочка маленькая была, ей лунную сонату Бетховена играла, Вивальди, Моцарта. Хотела, чтобы ребёнок с детства к классике приучался. Зато Оленька очень хорошо рисует, правильно говорит, одним одно, другим другое. Я её, несмотря на материальные трудности, в 12 лет в художественную школу отдала. Она её на отлично закончила. Жаль только, что сейчас Оля ничего не рисует. Хотите, покажу её картины. В кухне ничего нет, я их в комнатах развесила. Пойдёмте. Внезапно женщина оживилась, в глазах её появились огоньки, и сама она как-то сразу выпрямилась, точно гордость за дочь заставила её распрямить плечи. Я встала и пошла за Марией Васильевной в комнату, такую же маленькую, как кухня. Вся обстановка там состояла из кровати, письменного стола с компьютером не последней марки, явно недорогим, книжного и платяного шкафов. Я поняла, что это комната Оли, 17-летней дочери хозяйки квартиры. Все стены были увешаны рисунками, в основном пейзажами какой-то сельской местности. Не скажу, что я хорошо разбираюсь в живописи, но, на мой взгляд, некоторые работы Оли были очень даже неплохими. Судя по всему, эти картины она рисовала лет в 15. Были и совсем детские рисунки, но все работы Оли были яркими, сочными и жизнерадостными. Вот Оля рисовала в 7 лет. Мария Васильевна показала на маленькую картинку, на которой была изображена речка с островом, поросшим зеленью. Это мы на дачу ездили ещё когда мама моя жива была. Сейчас увы уже не получается туда выбираться. У меня работа, а Оля даже в каникулы дома сидит, книжки читает, да и иностранный язык учит. Она хочет на переводчика учиться, мечта у неё такая. В 1 классе у неё нагрузка тяжёлая. Оленька 4 раза в неделю к репетиторам ходит заниматься. По иностранному языку два раза в неделю, ещё по математике и физике. Оля ведь у меня гуманитарий, а чтобы ей медаль получить, надо ведь по всем предметам отличницей быть. Вот времени у девочки моей совсем нет. Да, у вас талантливая дочь, кивнула я, разглядывая картины. И вы говорите, что Оля пропала? Когда это случилось? Понимаете, как бы так сказать, Мария Васильевна замешкалась. В последнее время с Олей что-то странное творится. Она совсем не такая стала, как раньше. Знаете, Оля ведь всегда росла тихой, скромной девочкой. Подруг у неё не было, она только училась и домашние задания делала. В художественную школу ходила, в 9 классе её окончила. Когда Оля маленькая была, я её на танцы пыталась отдать, но пришлось секцию бросить. Там ведь все дети вертлявые, раскованные, подвижные. А Оля комплексовала очень. Она стеснялась. Я решила, раз ребёнку не нравится, то ладно. В бассейн тоже её отдавала, но дочка заболела и бросила. А вот в художественную школу ходила с удовольствием. Сначала мама моя её водила, но когда Оле было 13 лет, бабушка её умерла от инфаркта. А меня постоянно дома не было, иногда без выходных приходилось работать, за что я себя сейчас ругаю. Внимание девочке не уделяла. И Оля росла без меня, если можно так выразиться. После смерти бабушки дочка в себе замкнулась и ещё старательнее стала учиться, чтобы меня не расстраивать. Готовить сама начала, чтобы я на это время не тратила. Ну, и уроков им очень много задают. На всякие глупости у Олечки времени не было. Я на радоваться на дочку не могла. Другие девчонки в её возрасте о мальчишках, да о шмотках думают, по дискотекам бегают, а Оля не такая. Она никогда у меня денег не просила, чтобы по магазинам прошвырнуться. Да и не любит Оля наряжаться. Она очень умная, и кризиса подросткового возраста у неё не было. А вот в последние месяцы всё как-то изменилось. Оля стала нервная, раздражительная, плакала часто. Я спрашивала, почему, может, в школе что-то не получается, но нет, в дневнике одни пятёрки, задания все выполнены. А Оля постоянно твердила, что не хочет в школу ходить, даже пыталась врать мне, что у неё температура. Я была подумала, может, в 17 лет у Оли этот самый переходный возраст начался. Может, влюбилась она в кого? Спрашивала, но дочка ничего мне не отвечала, только ещё неразговорчивее становилась. Бывало, слова из неё не вытянешь, на мои вопросы не реагирует, а в глазах слёзы. Я решила, что Оля по бабушке так переживает, скучает. Всё-таки кроме меня и бабушки у неё родных никаких нет. Вот, может, в этом вся причина. А неделю назад и вовсе кошмар случился. Я пришла домой с работы поздно вечером, а Оли дома нет. Это очень странно. Дочка после школы всегда домой приходит. Она мне по телефону мобильному звонит, сообщает, где она. Я давно ей сотовый подарила, самый простой, конечно. Но сейчас без мобильников никуда, стационарных телефонов давно нет. Конечно, телефон у дочки простой, без интернета, но звонить и писать смс-сообщение можно, а что еще от мобильника требуется? Так у Оли и компьютер есть, им по учебе он необходим. В конце концов, не в каменном веке, ведь мы живем. Так вот, я по мобильному Оле позвонила, но номер был недоступен. Хотя в тот день репетиторов у дочери не было, и она мне смс прислала, что дома находится. Я забила тревогу, может, случилось что? Обзвонила все морги, все больницы, но нигде Оли, к счастью, не было. Всю ночь не спала, на работах отгул взяла, думала с утра в полицию идти. И тут Оля возвращается, как ни в чем не бывало. Я ее спрашиваю, ты где всю ночь была? Но дочка нулем на меня собрала сумку и ушла на занятия. Раньше Оля никогда не уходила ночевать к знакомым, к подружкам, уточнила я. Да не было у нее никаких подружек. вскликнула Мария Васильевна. Если бы она с кем-то дружила, то обязательно бы познакомила меня со своими друзьями. А так нет, да и времени у неё не было. Это очень странно, заметила я. Что вообще у вашей дочери не было хотя бы знакомых? Нет, ну знакомые, конечно, были, пожала плечами женщина. Одноклассники и одноклассницы, с ними Оля в школе общается, но не дружит ни с кем. Она мне рассказывала, что в школе у них особо никто не старается, не учится. Кому-то по блату пятёрки и четвёрки ставят, кто-то списывает. Школа-то у нас самая обычная, та, что поближе к дому. В классе, где учится Оля, девчонки только о всякой ерунде думают, не то что моя дочь. Да сейчас вся молодёжь такая. Это мне с дочкой повезло, несказанно. Как с первого класса она стала на отлично учиться, так и до одиннадцатого старается, потому что знает, с деньгами у нас туго, оплатить учёбу в университете я при всём желании не смогу. Надеется, Оля приходится только на свои знания. Дочка всё это прекрасно понимает и поэтому пытается меня не расстраивать. Она же видит, с каким трудом мне деньги достаются. Но у вас есть предположения, куда могла уйти ваша дочка? продолжала расспрашивать я. Мария Васильевна, пожало плечами. Ума не приложу, воскликнула она. Когда мама моя жива была, она дружила со своей одноклассницей, Лорской Анной Степановной. У Анны Степановны есть внучка Лена, ей столько же лет, сколько и Оля. В детстве девочки дружили, хотя и виделись редко, только когда мы их в гости звали или Анна Степановна нас. Я редко с ними ходила, так, обычное застолье не больше. Потом мама умерла, и дружба эта сама собой прекратилась. Вот, наверное, единственная подруга Оли это Лена, и то в детстве. Вы звонили Лорским, когда Оля пропала, уточнила я. Мария Васильевна кивнула. «Да, я позвонила им, еще классной руководительнице Оли, но у Анны Степановны дочки не было, а классная руководительница сказала, что Оля была, как обычно, в школе, на всех уроках, к посещаемости дочери у учителей претензий нет, а больше я не знала, кому звонить». «Так, ладно», — кивнула я головой, — «что же было дальше?» «А дальше я стала подозревать, что дочка, может быть, попала в дурную компанию», — вздохнула Мария Васильевна. Вечером того дня, когда Оля вернулась домой, я дождалась, когда дочка ляжет спать и тихо прошла к ней в комнату. Достала ее школьную сумку и решила проверить, вдруг там наркотики или алкоголь. Оля никогда не пила спиртного, это точно, но кто знает, мало ли что могло с ребенком случиться. Но ни спиртного, ни сигарет, ни наркотиков я не нашла. Зато нашла записку, написанную от руки. Ужасную записку. Она у вас? — поинтересовалась я. Женщина утвердительно кивнула. Сейчас я ее Оле не отдала, хотя утром спросила ее, что это. Дочка мне опять ничего не ответила, только зарыдала и убежала в комнату. Я записку себе оставила. Хотела при случае снова дочь спросить, кто написал эту гадость. Мария Васильевна вышла из комнаты и спустя пару минут вернулась обратно с клочком бумаги в клетку. Она протянула мне листок со словами. «Вот, полюбуйтесь». На тетрадном листе были от руки написаны следующие слова: Уродка, вали из этой школы, заучка дряная. Естественно, без подписи. Я повертела записку в руках, потом спросила у матери девушки: "Вы позволите забрать записку?" "Да, конечно, делайте с ней что хотите", воскликнула Мария Васильевна и сокрушённо добавила: "В жизни бы не подумала, что кто-то напишет такое моей доченьке. Может Это не ей предназначенная записка. Тогда что она делала в вольной сумке? Резонно поинтересовалась я, золотово пожала плечами. А вдруг Оля отняла записку, чтобы она не досталась тому, кому была адресована? Это же очень мерзко получать такое. Сомневаюсь, протянула я. Вы же говорите, что ваша дочь не ладила с одноклассниками. Ну, не то чтобы не ладила, просто у неё не было подруг, вот и всё. Ну это же нормально, откуда у Оли время на друзей? Она же учится на отлично, а представляете, какая это нагрузка? Старшеклассникам так много задают. Нет, отсутствие друзей это ненормально, возразила я. Человек существо социальное, он не может без общения, если, конечно, не является глухим интровертом, что само по себе считается отклонением от общепринятых норм. Ну Но у меня тоже нет подруг, воскликнула Мария Васильевна. Я живу для Оли, а Оля для меня. Это же логично. Я не стала объяснять женщине неправильность её позиции. В конце концов, каждый живёт так, как считает нужным, и не мне решать, что верно, а что нет. Моё дело распутывать преступления, но никак не наставлять на путь истины ошибающихся людей. Я кивнула и спросила: "Что же произошло дальше? После того, как вы обнаружили в сумке дочери записку?" «Я несколько раз пыталась поговорить с дочерью по душам», — проговорила Мария Васильевна. Спрашивала, не обижают ли ее в школе, как у нее дела. Но Оля на откровенность не шла, просто говорила мне, что все хорошо, показывала дневник с оценками и шла учить уроки. Или спать, если я поздно возвращалась. Я была решила, что и на самом деле все нормально. Записка, глупое недоразумение, а ночевка Оли не пойми где случайность. Вдруг ее позвали на день рождения, празднование затянулось, и автобусы уже не ходили. Вот Оле и пришлось остаться ночевать у подружки или одноклассницы, не зная у кого. Мало ли в самом деле. «А вы и не думали, что ваша дочь, возможно, встречается с молодым человеком?» – предположила я. Мария Васильевна отрицательно покачала головой. «Ну что вы, Татьяна Александровна, в воленом возрасте о мальчиках думать рано. Ей учиться надо, в университет поступать, готовиться». Вот отучиться в высшем учебном заведении, на работу устроиться, тогда и о замужестве можно думать. А Оле ведь сейчас всего-навсего семнадцать лет. Да, Мария Васильевна прочно застряла в веке восемнадцатом, подумала я про себя. И откуда она такая взялась с замашками тургеневской барышни и абсолютным незнанием жизни? Да в наше время девчонки лет в четырнадцать, а то и раньше девственности лишаются». В 17 некоторые аборт делают или рожают по случайному залёту. То, что Мария Васильевна уникум, вымирающий экземпляр, я уже поняла, но является ли таковой Оля? Вполне возможно, что пока мать вкалывает на двух работах, девчонка спокойно себе крутит романы направо и налево. Ну и учиться не забывает. Вдруг она ко всему прочему действительно умна, обладает прекрасной памятью и легко справляется с нагрузкой в школе. Или всё-таки Оля Мария Васильевна номер 2, девица, воспитанная на русской классике и абсолютно не знающая суровых реалий этого жестокого мира. Ладно, рассказывайте дальше, попросила я. А дальше произошло ужасное, вздохнула Мария Васильевна. Я пришла домой после работы, это было 2 дня назад. Оли дома не было. Я удивилась. На часах половина десятого обычно дочка меня дожидается с работы, ужин мне готовит, и только когда я возвращаюсь домой, спать ложится. В тот день занятия у Оли закончились рано, в первом часу дня, и после школы ей никуда не нужно было идти. В четверг в этот день у нее не было репетиторов. Они у нее по пятницам, понедельникам, средам и воскресеньям. Днем, как обычно, Оля прислала мне смс-ку, что она дома, и я была спокойна. Однако вечером... Дочери дома не было, и как и в предыдущий раз на звонки она не отвечала. Я очень волновалась, но подумала, а вдруг она снова придёт утром, как ни в чём не бывало. Я даже разозлилась на Олю. Ну что она вытворяет? Если она на ночует у подруги, почему бы так сразу не сказать? Я же не зверь какой-то, не против, если у дочери друзья будут. Главное, чтобы они её дурному не научили. Вот почему бы не предупредить меня. Мама, не жди меня вечером, я у подружки заночевала. Я напилась успокоительного, чтобы поспать хоть немного, а утром собиралась с Олей поговорить, когда она вернётся, сказать ей, что так поступать плохо, она же не собирается меня до инфаркта довести, и попросить её всегда говорить мне правду, какой бы она ни была. Мария Васильевна снова вздохнула, потом продолжила. Но утром Оля не вернулась. Я тогда забила тревогу, снова стала в больницы, моргги обзванивать, в полицию заявление подала. Они сейчас меня по приёмным и кабинетам мурыжить будут, а Оленька наверняка в опасности. Вдруг её маньяк какой поймал или ещё что? Я вот сидеть сложа руки не намерена, поэтому и вас хочу нанять. Мне моя дочь дороже жизни. И если с ней что-то случится. Мария Васильевна, успокойтесь, прервала её женщина. Вы опрашивали одноклассниц и одноклассников Оли. Я к классному руководителю позвонила, Марине Павловне Курчаковой, проговорила моя собеседница. Сказала, что Оля пропала, и она обещала спросить одноклассников дочери. В школе ведь сейчас пропускная система, знаете. Я пришла туда с учителями поговорить, но никто не знает, где моя дочь может быть. Все учителя очень удивились, но никто мне ничего толком не сказал. Говорили только что Оля одна задания делает и на уроках отвечает, но это и так понятно. Видели бы вы её одноклассниц. Я разговаривала с двумя девочками, Настей и Катей. Кошмарные девицы, я вам скажу. В школе ведь раньше как было? Все в школьной форме ходили. И Оля моя надевает белую кофту и чёрные брюки. Так можно. Юбки она не любит, а вот эти девчонки в джинсах, да в каких-то Представляете, в них трусы видно, это же позор. А у одной так вообще пузо голое, и в пупке серёжка. Куда только их родители смотрят? И накрашены, как будто не в школе учатся, а в борделе работают. Я бы за такое вообще в школу не пускала. Это же какое неуважение к учителям. В общем, ужас, что творится. И что же сказали вам Настя с Катей? прервала её женщину. Да что? Ничего они мне не сказали. Одна из них жвачку всё жевала, но от неё сразу чувствовался запах сигарет. Они ещё и курят, представляете? Я бы выпорола за такое. Совсем ничего не сказали, снова оборвала её возмущённый монолог Мария Васильевна. Говорили, что с Олей не общаются и всё. Пожала плечами та и не знают, куда она могла подеваться. А потом они сказали, что опаздывают на урок и ушли. Конечно, на урок они торопятся. Поди пока перемена, курят себе или ещё что? Если бы я знала, что в школе такой бардак творится, перевела бы Олю в лицей или в гимназию, но я-то думала, что дочка хочет доучиться в этой школе, а перевод это же столько проблем, и посреди учебного года, да и смысл переводить ребёнка, когда учиться полмесяца каких-то осталось. Это верно, согласилась я с Марией Васильевной. Переводить в другую школу надо было раньше, хотя я сомневаюсь, что в других школах ситуация обстоит лучше. Сейчас время такое, что сделаешь. Никто в школьной форме не ходит, хотя есть учебные заведения, где с этим всё строго. Не зря моя Оля идти в школу не хотела, воскликнула женщина. Мне бы с такими девицами вместе учиться противно было бы. Не ученицы 11 класса, а, извиняюсь, проститутки какие-то. И о чём они думают? Как экзамены вступительные сдавать, если в голове ерунда сплошная, а не учёба? Моя Оля никогда такой бы не стала. Мария Васильевна, у вас есть фотография вашей дочери? поинтересовалась я. Женщина кивнула. Конечно, как же без этого? воскликнула она. Когда дочка была маленькой, я фотоаппарат купила, тогда плёночные были. У нас и фотоальбомов куча. Я очень любила фотографировать. Сейчас я вам покажу. Я собиралась взять фотографию Оли для своего расследования. Мне сгодился бы как бумажный, так и цифровой снимок, но я никак не подозревала, что Мария Васильевна притащит целую кипу фотоальбомов с намерением продемонстрировать мне всю семейную историю. Женщина с воодушевлением открыла первый фотоальбом, с гордостью заявила: "Вот я, а это Оленька, ей годик". С фотографии на меня смотрела Мария Васильевна в возрасте 27 лет, молодая, но совсем не привлекательная женщина, про таких обычно говорят «серая мышка». В руках у нее скривил рожицу упитанный пупс, стало быть, маленькая Оля. Я посмотрела на это милое фото, а потом проговорила. «Мария Васильевна, вы меня не поняли. Мне нужна фотография вашей дочери в 17-летнем возрасте, то есть на снимке должна быть Оля, какой она выглядит сейчас». «А-а-а!» – протянула женщина. «Но мы давно уже не пользуемся пленочным фотоаппаратом. Я покупала, конечно, самый простой цифровой фотоаппарат и даже распечатывала фотографии, чтобы память осталась. Но сейчас Оля не любит фотографироваться. Приходится ее заставлять, честное слово». «Что, совсем нет снимка в вашей дочери?» – удивилась я. Мария Васильевна задумчиво взяла в руки маленький фотоальбом и проговорила. Вот в этом альбоме Оле 13 лет. А нет, постойте, есть фотография, где ей 16. Так ты их должны фотографировать в школе, но это будет ближе к концу мая. Есть ещё снимок её класса, когда Оля в 9-м училась. Всё здесь, в этом фотоальбоме. Я решила посмотреть все снимки, благо альбом был не слишком толстым, и открыла первую страницу. На фотографии на фоне жёлтых подсолнухов были запечатлены Мария Васильевна с дочерью. Я внимательно посмотрел на девочку. Лет 12-13, русые волосы, заплетённые в тоненькую косичку, на лице россыпь веснушек. Глаза серые, взгляд какой-то затравленный и недовольный, губы изогнуты в подобие улыбки. Было видно, что девочка улыбаться не любит, сделала это только для фотографии. Одежда, сразу скажем так, себе. Нелепая кофта, а может, платье в полоску, которое визуально делало несколько полноватую фигуру девочки ещё шире. На месте Оли я бы не стала надевать одежду в горизонтальную полоску, ведь всем известно, что такой узор полнит. Судя по всему, одежду девочки всегда выбирала мать, и у Марии Васильевны на лицо проблемы с чувством стиля. И причёска Оли совершенно не шла. На месте девочки я носила бы стрижку, которая скрывает недостатки лица. Веснушки могут показаться милыми, но не в случае Оли. Ей бы не помешал визит к косметологу. Конечно, не в 13 лет, а позже. Это мы с Оленькой на фоне поля с подсолнухами, прокомментировала Мария Васильевна. Это у нас на даче. Я перевернула страницу, на двух фотографиях сразу узнала ту самую девочку с веснушками, но здесь она была запечатлена в полный рост. Всё в том же полосатом платье с ужасными косичками и веснушками. Поза неуверенная, как будто девочка стесняется своей внешности и совершенно не хочет, чтобы её фотографировали. Я пролистала альбом до последних фотографий. Здесь Оля уже была постарше, внешность её изменилась. Теперь на лице у неё были уродливые очки в светлой оправе. В очках лицо становилось ещё шире, чем было на самом деле, а вместо косички волосы были забраны в жидкий хвостик. Платье девочка уже не надевала, вместо него на ней красовалась растянутая серая футболка и бесформенные чёрные штаны. Это Оля 16, пояснила Мария Васильевна. Фотографии у нас дома на цифровой фотоаппарат. Какое-то недовольное у вашей дочери лицо, заметила я. Она так не любит фотографироваться, очень не любит, призналась Мария Васильевна. Но мне жалко, что фотоаппаратом не пользуемся совсем. Не себя же мне фотографировать? Да и поздно мне уже, Возраст не тот. Это в 17-20 можно щёлкаться на память, но никак не в 40. Некоторые постоянно селфи делают, пожало я плечами. Мария Васильевна презрительно поджала губы. Глупость какая-то, заметила она. Не понимаю таких людей. Оля в социальной сети зарегистрировалась, когда я ей компьютер купила, но я против была. По-моему, это пустая трата времени. Я боялась, что дочка в интернете будет сидеть часами. Но к счастью, Оля сделала это для школы. Там им иногда задания высылают по интернету, если карантин, к примеру, или болеет ученик. Сейчас ведь без компьютера вообще жить невозможно. Это интересно, заметила я. А можно взглянуть на компьютер вашей дочери? И ещё, я возьму эту фотографию. Я кивнула на снимок Оли в штанах и футболке. А вы вернёте потом? — насторожилась Золотова. — Я заверила ее, что фотография мне нужна исключительно для расследования. Как только я отыщу пропавшую девушку, верну снимок в целости и сохранности. — Ладно, тогда берите, — милостиво разрешила Мария Васильевна. — Вы поймите меня правильно, ведь фотография — это память. — Я все прекрасно понимаю, — проговорила я. — Позволите, я включу компьютер. — Да, да, делайте то, что считаете нужным. — Да. Я нажала на кнопку, на системном блоке зажгла зелёная лампочка. В принципе, неплохой компьютер, но слишком старый. Сейчас все пользуются другими моделями с плоскими экранами, а с таким монитором только глаза себе портить. Неудивительно, что Оле приходится носить очки. Пароля на компьютере не было, что значительно облегчило мне задачу. Я с интересом осмотрела рабочий стол, залезла в немногочисленные папки, но увы, ничего, кроме рефератов и докладов по учебным предметам, мне обнаружить не удалось. Впервые вижу такой набор документов у молодой девушки: ни фотографий, ни каких-то личных папок, ровным счётом ничего, не относящегося к учёбе. Создавалось впечатление, что Оля – не живая 17-летняя девушка с какими-либо интересами, а машина для выполнения учебной программы. Только в одной папке я обнаружила электронную книгу про творчество Винсента Ван Гога, единственная деталь, говорящая об интересах хозяйки компьютера. Ладно, посмотрим на социальную сеть. Интересно, что из себя представляет страничка Оли? Тоже список необходимых к изучению параграфов до конспекта учебников? Однако всё оказалось совсем не так, как я думала. Зайдя в социальную сеть, которой пользовалась Оля, я обнаружила пустое окно с подписью: "Страница удалена пользователем 10 сентября в 14:45". Вот это поворот. Стало быть, Оля не пользовалась социальной сетью с осени нынешнего учебного года. Я с недоумением посмотрела на Марию Васильевну. "Страница Оли удалена". кивнула я на экран монитора. И удалена уже давно. Скажите, ваша дочь пользовалась ещё какими-нибудь социальными сетями? Я не знаю, растерянно протянула женщина. Я во всём этом не разбираюсь. Я кивнула головой и проверила абсолютно все существующие в природе социальные сети, но ни одну из них Оля даже не открывала. Стало быть, до 10 сентября она пользовалась той, с которой удалила свою страницу. Интересно знать, почему 10 сентября было в четверг? Что могло случиться в четверг? Я снова обратилась к матери девушки. "Мария Васильевна, ваша дочь удалила свою страницу в социальной сети", проговорила я. "Вы можете вспомнить, не произошло ли что-то странное с Олей в четверг 10 сентября? Вообще хорошенько вспомните этот день". "Да вы что, издеваетесь?" воскликнула Мария Васильевна. Это же осенью было, а сейчас май на дворе. Разве я вспомню? Наверное, всё как обычно было. У Оли школа, у меня работа. У нас вообще жизнь течёт всегда одинаково, за исключением последних событий. Ничего осенью за дочерью странного не замечали, продолжал расспрашивать я. Может, тогда она говорила, что не хочет в школу ходить или настроение у неё было плохое? «Да откуда же мне знать?» — воскликнула Мария Васильевна. «Я вечером домой прихожу всегда, а Оле в четверг занятия в школе». «То есть точно вы ничего не можете вспомнить?» — уточнила я. Моя собеседница растерянно кивнула. Я еще раз оглядела рабочий стол компьютера, на всякий случай скопировала его содержимое на свою флешку, чтобы посмотреть более внимательно. Вдруг при беглом осмотре я что-то упустила из виду, а после выключила машину. Мне нужно осмотреть личные вещи Оли, заявила я. Мария Васильевна кивнула. Да, вот шкаф с книгами, которые дочка читала, там же её учебники и тетрадки, шкаф с одеждой. Но там я всё смотрела, никаких наркотиков нет. Если хотите, можете проверить. В ящиках её краски, но ими она давно не пользуется. У Оли совсем нет свободного времени, поинтересовалась я. Что-то ведь она любит делать для души. Ну, не знаю. Замешкалась Мария Васильевна. Рисовать она точно сейчас не рисует, не хочет тратить на это время. Оля, если что и читает, то учебную литературу и книжки на английском языке, это ведь нужное дело. Так, но когда ей для души что-то делать? Она же и готовит, а пока уроки сделает, пока задания для репетиторов, пока обед-ужин приготовит, уже и спать пора. Оля ведь к восьми на уроки, рано вставать надо, поэтому ложится она всегда не позже 11. Прямо не жизнь, а каторга какая-то, подумала я про себя. Неудивительно, что девчонка сбежала из дома. Сомневаюсь, что другая бы на её месте поступила иначе. Постоянно одни задания делать это же свихнуться можно. Даже отличники должны как-то отдыхать. Человек не машина, без перерыва он не может работать. А вдруг это самая Оля мазохистка? Или, что больше похоже на правду, перфекционист до мозга костей. Как с детства заложили ей в голову программу, так она по ней и живёт. Уверена, мать девушки хочет, чтобы та после школы ещё 5 лет просидела за учебниками в университете, потом за бумажками на работе, ну, в перерывах, если таковые случатся, вышла замуж за такого же ботаника, родила ему в период отпуска ботанических детишек и примерно так жила до пенсии. Хм. Возможно, я ошибаюсь и чересчур разгощаю краски, но смысл понятен. Не знаю, может, кому-то и нравится подобная жизнь, но у меня подобный сценарий от чего-то не вызывает радостных ассоциаций. Первым я открыла книжный шкаф, высокий с шестью полками, на которых аккуратными рядами стояли книги, рассортированные едва ли не в алфавитном порядке. Да, подобный порядок свидетельствует едва ли не о педантичности владельца шкафа. Первые две полки занимала художественная литература, представленная русской и зарубежной классикой. Творения русских мастеров стояли на первой полке в два ряда, зарубежных на второй. Я быстро осмотрела подборку литературы: Куприн, Бунин, Достоевский, Толстой, Диккенс и подобные им писатели. На третьей и четвёртой полках стояли учебники и пособия. Литература на английском языке. Интересно, Оля прочла все книги на иностранном. Едва ли не полное собрание сочинений Конан Дойла, Агаты Кристи, даже несколько книг из жанра фэнтези. Глядя на моё лицо, Мария Васильевна с гордостью проговорила: "Оля хочет собрать ещё и все книги Рэй Брэдбери, естественно, в оригинале. Пока у неё только один сборник рассказов. Дороговато эти книжки на иностранном стоит". Ваша дочь действительно очень умная девочка, похвалила я. Надо же, сколько читает. Это точно, подтвердила моя собеседница. Я уверена, что Оля должна поступить в университет. Если, конечно, там не по блату всё. Ну, умных людей всегда берут, успокоила я женщину. Скажите, на нижней полке учебные тетради Оли? Я кивнула на стопки общих тетрадок. Да, это ещё с прошлых лет тетради. givenola golovoy Maria Vasilievna na vsyaki sluchay vdrug chto ponadobitsya ya prisela na kordochke vytashchila tetradki i prinyalas ih osmatrivat konspekty i zadaniya vse napisano krasivym rovnym pocherkom otsenki odni pyotorki i podpisany tetradki kaligraficheski ya prochla nazvaniye klassov v kotorom uchilas devushka Maria Vasilievna nikogda ne perevodila doch ta vse shkolnye goda uchilas v klasse pod bukvoy B Только раз я заметила четвёрку за какую-то грамматическую ошибку по русскому языку, но что говорить? Оля и правда училась на отлично. Даже странно, что такая умная девушка ходит к репетиторам. По алгебре и геометрии у неё тоже пятёрки. Зачем ей ещё заниматься? Мария Васильевна вы говорили, что по математике и физике ваша дочь не успевает, поэтому вы наняли репетиторов, произнесла я. Но в тетрадках одни отлично. Зачем Оле заниматься дополнительно? Насколько я знаю, на факультете иностранных языков математику с физикой не сдают. Это да, но выпускные экзамены, заметила Мария Васильевна. Оля очень боится всех этих ЕГЭ, ГИА и что ещё там напридумывали. По физике за устные ответы у неё всегда пятёрки, но вот письменное она частенько заваливает. Заваливает? переспросила я. Ну да, вздохнула женщина. Четвёрки приносят. Да, если Мария Васильевна считает четвёрку завалом, то, конечно, без репетитора не обойтись. Но, на мой взгляд, столь жёсткие требования к успеваемости школьницы явный перебор. Ну не может человек быть одинаково успешен абсолютно во всём. Кому-то ближе гуманитарные предметы, кому-то точные и естественные науки. Это только гении могут совершать открытия в самых разных сферах. Может, Мария Васильевна считает, что её дочь обязана быть вундеркиндом, или же женщина понимает, что внешностью природа Олю не одарила, следовательно, девчонка обязательно должна быть очень умной и сделать блестящую карьеру. Наверное, все одноклассницы Оли сейчас только о выпускном вечере думают, предположила я, открывая тетрадку по химии, а никак не о учёбе. Вот вот, с жаром подхватила Мария Васильевна. А моя Оля даже идти туда не хочет, представляете? Говорит, что не хочет зря тратить время. Ну, с одной стороны, выпускной это не зубрёжка программы и не чтение на английском языке классической литературы, заметила я. А с другой, для старшеклассниц выпускной вечер это всё равно что первый бал для Наташи Ростовой. Все хотят выглядеть потрясающе, платья всякие покупают. Моя Оля не такая. Твёрдо заявила Мария Васильевна: "Она этого всего не понимает и платья никакого не хочет. Хотя у меня и денег нет дорогие шмотки покупать. Я вон лучше возьму у своей коллеги из музыкальной школы платье на прокат. У неё есть вечернее, как раз Оленьке подойдёт. Длинное, в пол, однотонное, строгое. Пускай другие покупают дорогущие наряды, а моя Оля всё равно самой красивой будет". Неужели ваша дочка не хочет новое платье для вечера? удивилась я. Может, вы просто её не спрашивали? Она же молодая девушка, а не робот. Да, Оля юная девушка, но это не значит, что у всех девушек должны быть на уме только шмотки. И платью она любому будет рада. Я даже с ней пойду на выпускной, если Оля найдётся. Женщина снова вскрипнула. Я перетрясла все тетрадки, собственно, осматривала я их не для того, чтобы проверить, как учится юная дарование, а только за тем, чтобы найти ещё одну записку со оскорблениями. Как не крути, Мария Васильевна обнаружила в сумке дочери свидетельство, что тут травят одноклассники. Может, конечно, и не травят, но не любят это точно. Наверняка все девчонки в классе Оли смеются над её внешностью и презирают за отличные оценки. Дети во все времена были жестокими, и сомневаюсь, что сейчас что-то изменилось. Достаётся, как правило, тому, кто отличается от остальных. Неважно, оценками, внешностью, привычками. Однако никаких записок в тетрадях я не нашла, аккуратно сложила их стопкой и положила на место. Следующим на очереди был платяной шкаф в девушке. Здесь тоже царил идеальный порядок, но поддерживать таковой было легко. Вещей у Оли было немного, и все приблизительно одного фасона: бесформенные, мешковатые, серо-коричневых цветов. Исключением составляли разве что белые блузки, но я бы не назвала их модными или красивыми, самые обычные рубашки, которые носили в школах раньше. Юбки Оля не любила. Я нашла всего одну единственную прямую юбку чёрного цвета, зато брюк было несколько. И что самое странное, ни одних джинсов в шкафу не было. Девушка не надевала их даже в повседневной жизни. Неужели ей не надоедало всегда ходить в одном и том же? А это что такое? полюбопытствовала я, вытаскивая с нижней полки широкие серые штаны явно не классического кроя. Так это же Олина форма для физкультуры, воскликнула Мария Васильевна. У неё ещё такие же штаны есть для сменки. Ясно, кивнула я и положила штаны на место. Неожиданно вспомнился наш с Ленкой поход по спортивному магазину. Подружка, которая лет была побольше, чем Оля в два раза, и то выбирала стильные, обтягивающие спортивные штаны, а уж никак не такое бесформенное уродливое тряпё. Бедная Оля. Представляю, каково ей было ходить в подобной одежде. Неудивительно, что она не хотела идти на выпускной бал. Если платье будет из того же разряда, что и остальная одежда девушки, понятное дело. Оля не хотела выглядеть всёобщим посмешищем. Но Мария Васильевна, похоже, искренне считала, что её дочь вполне довольна и своим гардеробом, и жизнью в целом. Что ж, не мне судить, в конце концов, я не могу знать, какие приоритеты у Оли. Вполне возможно, девушка и в самом деле не обращает внимания на свой внешний вид, её главный интерес учёба и собственная успеваемость. В конце концов, все люди разные. что совершенно неприемлемо для одного, составляет ценность для другого. Единственный вывод, сделанный мною после осмотра платинового шкафа девушки, заключался в том, что никакого компромата там не было. Если Оля и баловалась наркотиками, что при такой успеваемости в школе весьма сомнительно, то прятала она запрещённые вещества вне дома. Но опять-таки, я сама не верила в то, что дочь Марии Васильевны способна связаться с плохой компанией. Насколько я могла судить из рассказа матери пропавшей девушки, у той просто не было времени на развлечения. Тогда куда она могла подеваться? И где в первый раз ночевала Оля? Я закрыла шкаф, осмотрела комнату. Ничего примечательного не обнаружила. Помещение больше напоминало рабочий кабинет, нежели спальню или место для отдыха. Само собой, ни косметики, ни ювелирных украшений я не нашла, чему совсем не удивилась. Могу я осмотреть вашу комнату? спросила я у Марии Васильевны. Та пожала плечами. Если хотите, конечно, но Олиных вещей у меня нет, все дочкины принадлежности здесь. Я всё же вошла в комнату Марии Васильевны, большую часть которой занимало чёрное фортепиано. Я всегда думала, что сейчас музыканты пользуются электронными синтезаторами, по крайней мере, место они занимают гораздо меньше, да и в случае чего их можно куда-то перевозить. Надо же, проговорила я, показывая на музыкальный инструмент. Я полагала, что фортепиано в наши дни можно встретить разве что в музыкальной школе. Да нам его почти за так отдали, воскликнула Мария Васильевна, потому что громоздкое слишком. А мне в самый раз. Я его настроила, инструментом можно пользоваться ещё лет 10, а то и больше. Но сколько места в квартире занимает, заметила я, золотая пожала плечами. Ну и что? Кровать помещается, телевизор тоже. Что ещё для жизни нужно? Ясно, кивнула я головой. Видимо, хозяйка квартиры привыкла на всём экономить. Вот и фортопиано приобрела по той простой причине, что синтезатор стоит гораздо больше, а Оля всё равно музыкой не занимается. Смотреть в комнате и правда было нечего. Всю обстановку, помимо музыкального инструмента, составляли узенькая кровать, шкаф с вещами до да книжный стеллаж. Ну и видавшая виды кресло, которое Мария Васильевна использует либо для чтения, либо для просмотра телевизора. В платяном шкафу вещей было ещё меньше, чем у Оли. Женщина носила преимущественно юбки, все унылые и старомодные, до да блузки с пиджаками. Спортивных вещей у золотой и вовсе не имелось, брюки присутствовали в единственном экземпляре. Я быстро оглядела шкаф и закрыла дверцу. Что касается литературы, то Мария Васильевна, как её дочь отдавала предпочтение классике. Впрочем, сентиментальные романы тоже имелись. Я увидела даже пару женских детективов, но на этом современная литература заканчивалась. Я сделала вывод, что люди, обитающие в этом доме, застряли где-то в прошлом, а то и в позапрошлом веке. Вы поможете найти Олю? тихо спросила Мария Васильевна, когда я осмотрела её комнату. Не подумайте ничего плохого, Я знаю, сколько вы берёте за работу. Я заплачу вам, сколько потребуется. Если понадобится, кредит возьму, но у меня есть накопления. Успокойтесь. Я сделаю всё возможное, чтобы разыскать вашу дочь, проговорила я. В какой школе учится Оля? И как зовут её классного руководителя? Школа номер 102. Она недалеко от нашего дома, произнесла Мария Васильевна. Если вы пройдёте один квартал по Коломенской, дойдёте до улицы Крайней, а потом повернёте наверх. Там сразу её увидите. Она четырёхэтажная, красная. Только там вход по пропускам, как в университетах. Посторонних людей не впускают. Хорошо, кивнула я головой. А фамилия, имя и отчество классного руководителя? Вы, кажется, говорили Марина Павловна Курчакова? Да, всё верно, подтвердила женщина. Ещё я знаю учителей Оли по алгебре, геометрии и по физике. Математику ведёт Анна Фёдоровна Скворцова, а физику Ольга Васильевна Михайлова. Я записала все сведения в свой потрёпанный блокнот для заметок, потом задала новый вопрос. Вы ещё говорили, что ваша дочь ходит к репетиторам. Мне нужны их фамилии, имена и отчества, а также контактные данные. Мария Васильевна продиктовала мне имена преподавателей Оли, а также их телефоны и адреса. Я поблагодарила женщину, пообещала, что сделаю всё возможное, чтобы отыскать пропавшую девушку, и попросила сообщить мне, если вдруг случится что-то странное или непонятное. Вы о чём? Не поняла меня Золотова. Я имею в виду, если вам вдруг будут звонить незнакомые люди или вы обнаружите что-то необычное, или с вами произойдёт что-нибудь, обо всём этом говорите мне. пояснила я. Любые случайности могут привести к разгадке вашего дела, даже если вам покажется, что к Оле они не имеют никакого отношения. Хорошо, кивнула головой моя собеседница. Только со мной ничего не происходит, всё как обычно: две работы, дом без дочери. И всё же будьте предельно внимательны и осторожны, попросила я. Золотова пообещала держать меня в курсе событий, и на этом мы распрощались